Глава третья. Такая роль. Адели звонит нечасто, но раз уж звонит, повод обычно серьезный. Либо ей нужна помощь, либо она хочет в очередной раз склонить меня к экологически ответственному поведению. Будет трезвонить, чтобы спросить, прилепил ли я на почтовый ящик наклейку просьбы не бросать рекламу» и не повесит трубку, пока я не пообещаю это сделать. Я отхожу в угол цеха, жестом показывая коллеге, что должен ответить. Когда я работал на производственной линии, то не мог прерываться. Теперь я бригадир, свободы побольше, хотя я ею не злоупотребляю. Несмотря на шум станков, с первых же слов племянницы я понимаю, что что-то случилось. «Где она?» «Все еще в отделении. Они завтра посмотрят и решат. Должны выписать». Дежурный врач посоветовал специалиста, который будет ее наблюдать. Наблюдать зачем? За ее душевным состоянием. Что с ней? Не знаю, дядя. Понятия не имею. Злясь на сестру и волнуясь, Адели рассказывает, что случилось. «Я ее позвала на нашу студенческую вечеринку по случаю начала учебного года. И она там начала пить. Прямо напиваться. Ты же знаешь, она так обычно не делает». Я еле успела ее вытащить. Такие же бухие парни на нее прямо лезли. И тут у нее случился какой-то срыв, она начала плакать навзрыд. А потом ей стало нехорошо, и мы вызвали скорую. Мне сложно представить, чтобы Капуцина могла устроить что-то подобное. Она всегда была рассудительной, серьезной, благоразумной. Даже чересчур. Из-за чего такое могло произойти? «Адели!» Незадолго перед этим я ей сказала, что бросаю медицину. А еще она забыла в поезде свой чемодан. Когда она вернулась на вокзал, там полицейские уже все оцепили из-за подозрительного багажа и отчитали ее по полной программе. Переизбыток эмоций за день. «Ты блестяще окончила первый курс и бросаешь медицину?» Дели ты уверена? «Уверена». «Понимаю, почему она могла быть не в себе». «Это моя жизнь». Ты прекрасно знаешь, что ее это тоже касается. Я могу ее навестить? Давай подождем, пока она вернется домой. Я дам тебе знать. У одной срыв, другая ни в грош не ставит свой успех. Я вешаю трубку с тяжелым сердцем. Капуцины и Адели — самое дорогое, что у меня есть. Я часто думаю, будет ли у них когда-нибудь тихая жизнь. Не похоже. Сколько мне молчаливому свидетелю их переживаний доводилось видеть взлетов и падений, сколько кризисов за все эти годы, больших и маленьких, на часы и на годы. Взять подростковый период Адели, она тогда всем дала жару. Капуцина держалась молодцом, все взвалила на себя, а сегодня гнется, как молодой весенний саженец под зимним ветром. Снежные хлопья слишком рано легли на неокрепшие ветви. Я чувствую себя беспомощным. Младшая все решила, не поинтересовавшись моим мнением. У старшей нервный срыв. А я ни о чем не подозревал. И, конечно, будет выкарабкиваться сама. Всегда так делала. Сгусток смелости и решимости дастервенение. Слепа и глуха к предостережениям. Лишь бы не ударить в грязь лицом. Лишь бы не опозориться. Может, тебе стоит... Ты не думаешь, что... «Ты и не пробовала? Будь осторожней!» все без толку. Упрямиться себе во вред. все таки схожу ее проведать, поговорю, приведу в порядок машину Жан-Батиста, которой она по-прежнему не хочет прикасаться. Подготовлю кусты к зиме, займусь садом. В цветах она прекрасно разбирается сама, ухаживает, заботится о них. Мне же доверяет небольшой огород, который я разбил для них лет десять назад». Говорит, я единственный, у кого получается вырастить овощи, действительно похожие на овощи. Не буду спорить. Есть у меня к этому некоторый талант. От деда. Тот целыми днями возился в земле. Он меня всему и научил. К тому же, так я могу побыть с ней, пусть и молча. Когда мы вместе работаем в саду, то общаемся через цветы. Смотрим на подсолнухи вдоль забора и думаем, как мудро они тянутся к свету. Наблюдаем, как из года в год по воле ветра самосевом разносится огуречник, не спрашивая нашего разрешения. Как прорастают молодые побеги тысячелистника и терпеливо ждем, когда на них появятся целебные цветы. Такая у меня роль быть рядом, когда я нужен племянницам и не вмешиваться все остальное время. Так бы хотел брат. Большего я сделать не мог. Хотя... «Мне бы очень хотелось».